Слова 27. Показатели. С веревками мы разобрались достаточно быстро. По крайней мере, за то время, пока мы их полили, в большом котле, что остался после супа, мы вскипятили еще воды и опустили туда сумку. Прочных веревок, кусками по 2 метра, набралось к этому времени порядочное количество. Причем они получились, на удивление, ровными и аккуратными. Хотя местами я немного перетягивал со слов отшельника. «И сколько нам их понадобится?» — уточнил я. «Ну, в смысле, тебе. Для себе я знаю, сколько мне потребуется веревок». «Я возьму все, что останется ненужным», — ответил отшельник. «Щедро», — кивнул я. «Спасибо». Потом выждал некоторое время, увлекшись плетением. «А сколько еще параметров оценки человека есть в твоей системе?» «Много», — улыбнулся старик. «Есть и обычные, и производные». Простые и сложные. Многие зависят от навыков. Вот умеешь ты торговаться. Я и торговаться. Да ты шутишь. Вот видишь, зачем нам с тобой говорить об этом, если ты не представляешь, что это такое. Шишковатые пальцы отшельника так и летали по волокнам туда-сюда, туда-сюда. Ну нет же, я представляю. Просто я торговаться не умею. Здесь тебе это вряд ли пригодится, потому что людей здесь нет. А торговаться с медведем думаю не ты, не я, не горим желанием». Старик издал смешок и закончил очередную веревку. Работал он гораздо быстрее меня. Так, звучит логично. Сам я немного сбился в плетении и вернулся на этап назад. А что еще есть? Много чего. Всякие навыки, которые можно развивать. Например, лесоруб. Очень злободневно, ты не находишь... «Нахожу», — кивнул я. «Ну, очень злободневно. Но для того, чтобы им стать, надо иметь инструмент. Надо, чтобы под рукой была пила или топор. А этого у нас нет. Я дам тебе пилу, и ты мне ее зажмешь вон той сосной. Ее закусит, и ты ее согнешь. Оправить ее здесь некому, потому что нужен специальный инструмент для такого полотна. Как тебе такой вариант? Ну, можно же избежать этого». «Как?» Отшельник ответил вопросом на вопрос и загнал меня в ступор. «Ну...» «Хорош ну уже!» «Перебили меня». «Ладно, пилить с правильной стороны?» «Допустим», — прозвучал ответ, но старик едва ли был склонен соглашаться со мной в этом вопросе полностью. «Допустим». «А если тебе надо, чтобы дерево падало в нужную сторону?» «Прям обязательно?» «Конечно». «Ну...» «Бавлер...» «Да хорошо!» — в сердцах я бросил веревку на землю. «Я не знаю, как это сделать». «А что ты знаешь? Как строить?» Отшельник встал и посмотрел на мой П-образный фундамент на другом склоне и, кажется, оценил конструкцию. Неплохо для шалаша, но для нормального строительства пока навыков маловато. Если ты жестко не закрепил ветки в стволах, то в первую же осень тебя ждет масса неприятных сюрпризов. «Думаю, что даже инструменты не способны дать тебе нужные навыки. Только книги». «Ну не вопрос, почитаю я эти книги», — уже не скрывая раздражение проговорил я. «Только у меня их нет», — пожал плечами отшельник. «Надо искать, учиться. Я ведь уже говорил, сколько времени прошло с тех пор, как я сюда переселился, а книги в таком месте долго не пролежат, поэтому я их с собой и не взял». «Так тетрадь моя долго не сохранится. Ты хочешь сбежать отсюда? Она тебе поможет, и ты поможешь ей. Только в речке не утопи». «Ага», — ответил я, и мне стало как-то неловко, потому что оставлять старика одного внезапно показалось мне подлым. «А что касается всяких показателей, то когда дело дойдет до новых занятий, приходи, разберемся» если ты не сбежишь к тому моменту.